Глава сороковая. В пятницу Ники закончила работу лишь в восемь вечера. Она хотела завершить рабочие дела, чтобы спокойно подготовиться к завтрашней вечеринке. Двадцать пять человек из числа самых близких и дорогих будут с ней с семи вечера и до глубокой ночи. Хотя ее бизнес предполагал, что она должна быть королевой вечеринок, она уже не помнила, когда в последний раз устраивала праздник лично для себя. И вот теперь она волновалась, что не успеет все вовремя сделать. Может, от этой чистой воды безумие искать приключения на свою голову? Однако новоселье стал бы отличной возможностью сказать спасибо всем, кто помог купить и обустроить дом. Джоэлу, Майку с Джейсоном, Сьюзен, которая давала ценные советы, своей семье. Список оказался бесконечным, и всем этим людям она была безмерно благодарна. Ник взяла из кладовой свечи, китайские фонарики и электрические гирлянды, оставшиеся от предыдущих свадебных торжеств. Утром придет Вуди и поможет все развесить. Жаль, что с ними не будет Билла. Она представила, как он шлепает по дому в футболке и боксерских трусах, убирая с глаз склокоченные волосы и пытаясь быть полезным, при этом постоянно отвлекаясь на телефон, скейтборд и перекусы. Раздражающий, невыносимый, но ужасно милый. На обратном пути Ники заехала в супермаркет за вином, пивом, текилой и ингредиентами для тако. Авокадо каким-то чудесным образом оказались идеально зрелыми. Может, идея с манифестацией желаний действительно работала? Ники чувствовал себя непобедимой, словно здесь было абсолютно все необходимое, несмотря на мучившие ее накануне сомнения. Она во всем винила Пекарина. Переизбыток белого вина всегда открывал эмоциональные шлюзы. Завтра придется вести себя более осмотрительно. Вернувшись домой, нагруженная покупками, она отперла дверь и распахнула ее. Бинго! Пакет с платьем, который Ники под влиянием импульса заказал в начале недели, лежал на коврике у двери. Она до сих пор не была абсолютно уверена в своем выборе. Шифоновое летящее платье-трапеция с узором в виде завитков нефритового и бирюзового цвета. Очень в духе 70-х годов, очень прозрачное, очень короткое. Ники считала, что оно вполне подойдет, если надеть туфли без каблука, а не на шпильке. Она наклонилась поднять пакет и оцепенела. Под пакетом лежала очередная открытка. Этот раз с фото памятника в гавани. Семь переплетенных сердец. Ники перевернула открытку и прочла адресованное ей послание. В августе будет 20 лет. Идеальное время, чтобы открыть правду. Бросив покупки на кухне, Ники кинулась к автомобилю. Приступ паники гнал ее в паб. води всегда проводил там вечер пятницы. Нужно было поймать его, пока он не успел надраться. Подъехав на парковку, Ники оглядела пришвартованные в бухте суда. Она с дрожью вспомнила ту ужасную ночь. Толпы народа в гавани, собравшиеся в ожидании новостей. Проливной дождь забывающий ветер, зловещая небеса на рассвете. Она выскочила из машины, пошла в паб и оглядела помещение, стараясь не встречаться глазами с другими посетителями и молясь в душе, чтобы там не оказалось джесс. Слава богу, Вуди сидела на обычном месте с полупустой кружкой пива в правой руке. Бочком, подобравшись к нему, Ники сказала, «Мне нужно с тобой поговорить». «Что случилось?» «Я получила очередную открытку». Внезапно Ники стало не по себе. А что, если анонимный отправитель открытки доходится в пабе и следит за ней, наслаждаясь ее испугом? «Давай посмотрим. Я не могу тебе ее здесь показать». Отправитель ни в коем случае не должен был видеть, как она показывает открытку Вуди. «Ты можешь приехать ко мне домой?» «Конечно». Вуди на секунду замялся. «Только отправлю Кате сообщение. Думаю, она не станет возражать». У него появилась новая подружка, с которой он недавно познакомился во время паркранов таками. «Давай купим карри. Я угощаю». При мысли о еде у Ники скрутила живот. Впрочем, после завтрака у нее не было во рту маковые росинки и, возможно, взять еду на вынос — не самая плохая идея. Когда она жила с Вуди, они по пятницам всегда так делали. Тогда единственный соус карри, который можно было купить в городе, представлял собой неаппетитную смесь — плававшую в желтом жире. Но сейчас в Спидвейле открылся ресторанчик «Бхаджи Шек», где чудесные ароматные блюда были идеально приправлены пикантными свежими травами и подавались с мягкими индийскими лепешками. «Хорошо», — согласился Ники, когда Вуди допил пиво. Они доехали до ресторанчика в конце главной улицы и заказали луковые «Бхаджи», овощные самосы, нут, копченые баклажаны и картофельный карри для Ники и говядину ренданг для Вуди. Они покинули город, когда ночь окончательно спустилась на прибрежную дорогу и подъехали к коттеджу уже в темноте. Из окон соседнего дома лился мягкий золотистый свет, и у Ники невольно возник вопрос, что сейчас готовит Адам на кухне своей мечты. При других... В обстоятельствах она могла бы пригласить Адама попробовать еду из Бхаджи-Шек, но не сегодня. Когда они оказались на кухне, Вуди глянул через стеклянную дверь в сад и на темное море за ним. «Спорим, в ясный день отсюда можно смотреть вдаль, до самого горизонта». В его голосе слышались мечтательные нотки. «Вуди боготворил море. Будь у него такая возможность, он вообще не вылезал бы из воды» и наверняка не отказался бы иметь тайный пляж прямо за порогом дома. «А что представляют собой твои соседи?» — нарушил он ход мысли Ники. «В коттедже номер один живет молодая пара, в номере два — пара средних лет. Рядом со мной вдовец. Недавно приехал из Лондона». Ники вовремя одернул себя, чтобы не выложить слишком много информации об Адаме. «Хочешь, я наведу о нем справки?» «Нет, он, похоже, славный. Ники поставила на поднос тарелки и положила ножи и вилки. «Пошли. Мы можем поесть в столовом уголке. Я пока не могу назвать это столовой, скорее, столовой зоной». Она привела Вуди к столу возле лестницы. Вуди достал из коричневого бумажного пакета контейнеры и снял с них крышки. В комнате запахло имбирем, звездчатым анисом и кориандром. В другое время у Ники потекли бы слюнки, но засевший в животе страх вызывал легкую тошноту. Вуди задумчиво посмотрел на подругу. «Ты должна поесть. Я понимаю, что у тебя стресс, но будет гораздо хуже, если ты уморишь себя голодом». «Знаю», — вздохнула Ники. Сев за стол, она принялась послушно наполнять тарелку. Вуди открыл две бутылки пива «Кобра», купленного в винном магазине ники знала, что он не станет с ней говорить, пока она не поест. А когда она принялась за еду, страх постепенно отошел в сторону. «Ну ладно», — наконец сказал Вуди, когда опустил последний контейнер, и на тарелках ничего не осталось. «Давай посмотрим». Достаточно было одного взгляда на открытку, чтобы ники снова охватила паника. Всего пара предложений, но они таили неприкрытую угрозу. Окей мрачно кивнул Вуди. Если добавить последнее послание к двум предыдущим, нетрудно догадаться, что им что-то известно. «Господи — Господи! Никки внезапно показал, что она теряет контроль над происходящим. Но чего они добиваются? Кто они такие? И откуда узнали? Вуди пожал плечами. — Может, им только кажется, будто они что-то знают. Какие у них могут быть доказательства? — Блин, лично я без понятия. «Без понятия!» Ники едва не плакала. Разочарование и паника стали ее токсичными спутниками, и одного этого было вполне достаточно, чтобы любого свести с ума. Но если исключить предположение, что они находились с вами в одной комнате и смогли вас сфотографировать, хотя в таком случае ты наверняка бы заметила, никаких доказательств у них нет, а значит, это всего-навсего обоснованное предположение если они, конечно, имеют в виду...» Вуди скорчил рожу твоего дружка. «Или у тебя есть другие грязные секреты?» Вуди ее дразнил, но ники сейчас было не до смеха. «Прекрати!» «Я не знаю!» «Должно быть, они имеют в виду его!» «Это мой единственный грех!» ники чуть не плакала. Она чувствовала, как буквально разваливается на куски. «Перестань!» Вуди угрожающе ткнул в нее пальцем. Держи себя в руках. Мы должны найти доказательства. Постарайся получить общую картину. Для этого нужно сохранять спокойствие. Как думаешь, на что они ставят? И что ты можешь потерять?» Он смотрел на Нике круглыми глазами. Она хорошо знала эти глаза. В них дрожали смешинки, которые и привлекли ее к Вуди, когда он впервые появился в школе. От него исходило плохо скрытое азарство — и при этом дружеское тепло он вечно строил себя клоуна но всегда не колеблясь приходил ей на помощь и вот сейчас ники пыталась ответить на его вопрос вооружившись логикой я могу потерять абсолютно все хорошие отношения со всеми членами своей семьи а это единственное что имеет для меня значение и особенно с джесс ники сухо улыбнулась она наверняка убьет меня прямо на месте «Мама будет в ужасе, а Джуно...» Примыслив, что Джуно узнает правду о любимой тете, которую боготворила, Ники зажмурилась. «Грэм все-таки мужик, а значит, вряд ли станет из-за этого париться. Но он наверняка будет впечатлен». Она мысленно представила себя перед выстроившимися членами семьи, представила выражение их лиц, на которых наверняка будет написано «отвращение». «Весь город от меня отвернется». Вспомни, как они меня поддерживали. Их доброту после гибели отца. А я столько лет жила во лжи. Ники. Голос Вуди был спокойным и теплым. Это случилась вечность назад. Ты ведь живой человек. Ошибки делают все. Ты слишком строга к себе. Тебе легко говорить. Ведь не твоя репутация пострадает. Вуди открыл очередную бутылку пива. Давай подумаем, кто бы это мог быть. Он глотнул пиво и вытер рот. «Ты ведь кроме меня никому не говорила, да?» «Да. И приходится надеяться, что это не ты». ники выдавила сдержанный смешок. «Ты рискуешь. У тебя найдется бумага и ручка». «Ага». ники отнесла тарелки на кухню и, захватив оттуда блокнот и шариковую ручку, положила перед Вуди. Вуди взял ручку и написал. «Кто об этом знает?» и внизу приписал три имени — Ники, Вуди, Рик, после чего подчеркнул имя Рик тремя чертами. «Это и есть слабое звено. Мы не знаем, кому мог рассказать Рик». Ники прижала руку к рту. «Он наверняка не стал бы об этом трепаться. Так? А почему бы и нет? Легко. У него вполне мог быть наперсник. Кто-то, кого он хорошо знал и кому, как ему казалось, мог доверять». «Боже мой!» ники тяжело опустилась на стул. Об этом я почему-то не подумала. «Ник, я тебя предупреждал. Ты слишком доверчивая. Люди постоянно говорят одно, а делают другое». Вуди постучал кончиком шариковой ручки по бумаге. «Нам пока ни от чего оттолкнуться. Нужно подождать, когда они сделают следующий шаг. Мы не знаем, чего они хотят, поэтому нам непонятен мотив. Впрочем, тут может быть одно из двух». «Деньги или месть?» Ники закрыла глаза. «Месть!» При этом мысль она похолодела, а сердце будто сковало льдом. «Или и то, и другое!» «Блин, почему ты говоришь о моей проблеме таким жизнерадостным тоном?» Вуди взъерошил пальцами волосы, отчего на голове образовался смешной хохолок. «У тебя все будет хорошо. Я помогу тебе выбраться из этой передряги». Ники внезапно поняла, что больше не желает говорить на тему анонимных открыток. Они ходили по замкнутому кругу, и Вуди, хотя и пытался помочь, только усиливал ее страхи. «Ей нужно поспать». Единственный способ избежать крутившихся в голове вопросов. Она накрыла руку Вуди своей и с благодарностью сжала. «Спасибо. Но так или иначе, я хочу пораньше лечь спать. У меня завтра отдел не в проворот». Она сделала паузу. «Вызвать тебе такси». «Я, пожалуй, пробегусь до дома. Сегодня я пропустил утреннюю пробежку». Вуди обнял Ники своей длинной рукой и поцеловал в макушку. «Постарайся не волноваться. Конечно, ты все равно будешь психовать, но твое волнение играет им на руку и делает тебя уязвимой. Мы все уладим, так или иначе». Он стоял рядом с Ники, обволакивая ее своим теплом и заражая своей уверенностью, что справедливость непременно восторжествует. «Что бы ни случилось, у тебя всегда есть я, и тебе это прекрасно известно. Ведь так?» и он вдруг стал очень серьезным, что был совсем не похож на того Вуди, которого знала Ники. Она удивленно подняла на него глаза. «Ну, конечно, ведь мы договорились, что всегда будем поддерживать друг друга». Убрав руку с плеча Ники, Вуди надел куртку и направился к входной двери. «Звони в любое время». Он прижал ладонь к уху, сделав вид, будто держит в руке телефон. Двадцать минут спустя Ники уже лежала в кровати под одеялом, мысленно прокручивая слова Вуди и гадая, мог ли Рик с кем-нибудь поделиться. Нет, он не мог. Он не должен был. И уж если на то пошло, Рик был больше ее заинтересован хранить все в секрете. Жаль, что она не покинула город после свадьбы сестры. Это могло бы все изменить.